Глава семнадцатая. Человек с двумя лицами. Посреди комнаты стоял профессор Квирл. «Вы?» — изумленно выдохнул Гарри. Квирл улыбнулся. Лицо его, обычно конвульсивно дергавшееся, на сей раз выглядело абсолютно нормальным. «Именно», — спокойно подтвердил он. «А я все гадал. Встречу ли здесь тебя?» Поттер. Но я думал, ошеломленно пробормотал Гарри, я думал, что Снейп... Северус? Квирл расхохотался, и это было необычное его дрожащее хихикание, но ледяной, пронзительный смех. <св> — <stuff> Да, Северус выглядит подозрительно, не правда ли? Похож на огромную летучую мышь, парящую по школе и хватающую невинных учеников. Он оказался мне полезен. Ну, раз есть Снейп, кто заподозрит б, б, б, б, б, б, б, б, бедного заихающегося профессора Квирла. Квирл явно издевался копируя собственное заикание. Но Гарри все никак не мог поверить в происходящее. Этого не могло быть. Просто не могло. Но Снейп пытался убить меня, — воскликнул он, ухватившись за спасительную нить. «Нет! Нет и нет!» — Квирл категорично замотал головой. «Это я пытался убить тебя, Поттер!» «Твоя подруга, мисс Грейнзер, случайно сбила меня с ног, когда бежала к Снейпу, чтобы подпалить его мантию. Я упал, и зрительный контакт прервался. Мне не хватило нескольких секунд, чтобы сбросить тебя с метлы. Конечно, ты бы давно был мертв, если бы Снейп, пытаясь спасти тебя, не бормотал себе под нос контрзаклятия». Вторая дорожка четвертой кассеты. Снейп пытался меня спасти? Гарри показалось, что он сходит с ума. Разумеется, — холодно подтвердил Квироу. А как ты думаешь, с чего это он решил судить следующий матч? Он пытался помешать мне сделать это снова, — — Это на самом деле смешно, ведь ему вовсе не надо было так стараться. Я все равно ничего не мог сделать, потому что на матче присутствовал Дамблдор. А все преподаватели решили, что Снейп хочет помешать сборной Гриффиндор одержать победу, так что он стал весьма непопулярной личностью и зря терял время, потому что сегодня ночью ты все равно умрешь. Квирл щелкнул пальцами. Появившиеся из пустоты веревки впились в Гарри, крепко связывая его. — Ты слишком любопытен, чтобы оставлять тебя в живых, Поттер, — пояснил Квирл. — Кто шатался по школе в Хэллоуин? Я чуть не столкнулся с тобой, когда хотел посмотреть, кто охраняет камень. — Так это вы впустили тролля? — со все возрастающим недоумением спросил Гарри, — Ну, конечно. Квирл, кажется, был удивлен тем, что Гарри никак не может понять, что происходит. Я наделен особым даром управляться с троллями. Видел, как я обошелся с тем, мимо которого ты прошел по пути сюда? Ну, к сожалению, пока все преподаватели искали тролля, Снейп, который уже подозревал меня, пошел прямо на третий этаж, чтобы меня перехватить. И мало того, что троллю не удалось тебя убить, так еще и эта трехголовая псина не смогла, как следует, укусить Снейпа и хотя бы отхватить ему ногу. Гарри открыл рот, чтобы задать очередной вопрос, но Квирл предостерегающе поднял руку. Постой спокойно, Поттер. Мне надо исследовать это любопытное зеркало. Только тогда Гарри увидел то, что стояло позади Квиррелла. Это было зеркало Эрезиды. «В этом зеркале кроется ключ к камню», — пробормотал Квиррелл, постукивая пальцами по раме. Следовало ожидать, что Дамблдор придумает что-нибудь в этом духе. «Но он в Лондоне, а когда он вернется, я буду уже далеко». Гарри судорожно пытался что-нибудь придумать, но все, что пришло ему в голову, это втянуть Квирала в разговор и не давать ему сосредоточиться на зеркале. Я видел вас со Снейпом в лесу, выпалил он. Да, рассеянно согласился Квирал, обходя вокруг зеркала, чтобы посмотреть, что у него сзади. Он уже был уверен в том, что это я и пытался выведать. Как далеко я готов зайти? Он с самого начала меня подозревал. Пытался меня напугать, как будто это могло у него получиться, когда на моей стороне сам лорд Вольдеморт. Квирл обогнул зеркало и жадно уставился в него. — Я вижу камень, — прошептал он. — Я собираюсь преподнести его моему повелителю. Но где же этот камень? Гарри пытался ослабить стягивающие его веревки, но они не поддавались. Казалось, что Квирл полностью сосредоточился на зеркале, и Гарри обязан был его отвлечь. «Но мне всегда казалось, что Снейп меня ненавидит». «Конечно», — равнодушно подтвердил Квирл. «Не бы тому свидетелю, он тебя ненавидит. Он учился в Хогвартсе вместе с твоим отцом. Ты этого не знал? Они друг друга терпеть не могли». Но Снейп никогда не желал тебе смерти. Но я слышал, как вы плакали несколько дней назад, не успокаивался Гарри. Я думал, Снейп вам угрожает. В первый раз, с того момента, как Гарри появился в зале, Кверл утратил спокойствие. На лице его отразился страх. Он здесь ни при чем. Голос Квирла чуть подрагивал. Просто иногда. «Иногда мне бывает нелегко выполнять приказы моего господина, ведь он великий волшебник, а я слаб, и...» «Вы хотите сказать, что в той комнате он был вместе с вами?» — воскликнул Гарри, не веря своим ушам. «Он всегда со мной, где бы я ни был», — мягко ответил Квирл. «Я встретил его, когда путешествовал по миру. Я был молод и глуп». И полон нелепых представлений о добре и зле. Лорд Вольдеморт показал мне, как сильно я заблуждался. Добра и зла не существует, есть только сила, есть только власть, И есть те, кто слишком слаб, чтобы стремиться к ней». С тех пор я служу ему верой и правдой, хотя, к сожалению, я не раз подводил его. Ему приходилось быть со мной суровым. Квирл внезапно поежился. Он не склонен легко прощать ошибки. Когда мне не удалось украсть камень из Грингоц, он был очень мной недоволен. Он наказал меня. Он решил, что должен пристальнее следить за мной и постоянно контролировать меня. Голос Квирла поплыл по комнате, постепенно затихая, а Гарри вспомнил тот день, когда они с Хагридом были в косом переулке. Господи, как он мог быть так глуп? Ведь в тот день он видел там Квирла, тот пожимал ему руку в прохудившемся котле. Значит... Он давно должен был догадаться, что Снейп тут ни при чем, что это Квирл негромко пробормотал какое-то ругательство. Я не могу понять, прошептал он. Может, этот камень находится внутри зеркала? Может быть, я должен его разбить? Гарри судорожно пытался понять, что ему делать? То я сейчас хочу больше всего на свете?» — подумал он. Вот ну, это найти камень, прежде чем это сделает Квирл. Значит, если я посмотрю в зеркало, я увижу, как я его нахожу, то есть я увижу, где он спрятан. Но как я могу заглянуть в зеркало таким образом, чтобы Квирл этого не заметил и не понял?» «Чего я хочу?» Гарри попробовал сдвинуться с места, но веревки крепко держали его, он пошатнулся и упал, Квирл не обратил на это никакого внимания, он все еще разговаривал сам с собой.